Эйзенхауэр. Позже реликвию вернули Австрии. Соображения морали, годы коалиции, совместной борьбы против гитлеризма, жизни сотен тысяч мирных жителей Японии, погибших от показательных бомб, все это отходило на задний план перед нетерпеливой дрожью новых конкистадоров, современных крестоносцев. Приходом Трумэна к власти все страны Западной Европы почувствовали особый металл в тоне Вашингтона. Новые отношения, которые Вашингтон навязывал союзникам, были отношениями командования и подчинения. Перемены коснулись и масонских организаций. Европейские братья становились малыми, не исключая и самих законодателей шотландского ритуала, группировавшихся в Лондоне. Роль Большого Брата окончательно переходила к американскому масонству в лице северного и южного округов США, которые действовали рука об руку. Ослабленные в результате нацифашистской оккупации, европейские каменщики должны были стать более покладистыми, расстаться с либеральными иллюзиями. Масонский механизм оказался таким образом незаменимым для использования его в качестве одного из каналов для манипуляций общественным мнением, для координации действий различных внешне несовместимых отрядов в общей борьбе с противником партиями трудящихся внутри страны, Советским Союзом и его союзниками в международном плане. Мы далеки от мысли, что те или иные действия империалистических держав диктовались постулатами масонства, что те или иные руководители этих стран поступали соответствующим образом только потому, что были каменщиками. В то же время стоит ли забывать, что Трумэн, Черчилль, Маршал и ряд других видных деятелей действительно по большей части состояли в масонстве, что их воззрение каменщиков не мешали творить то, что они творили. Примечание. Любопытно привести список наиболее ценных заслуг Трумэна, так как они изложены в статье органа масонов США в журнале Empire State Mason к столетию со дня рождения президента. Обожаемый мастер, брат Трумэн, стал 33-м президентом США и 13-м членом братства на этом посту. За этим последовали волнующие годы завершения Второй мировой войны, включая атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, объявление доктрины Трумана для Греции и Турции, за которой последовал план маршала признание нового государства Израиль, Берлинский авиамост, заключение Североатлантического договора, Корейская война, а также Холодная война, которая отбросила свои ледяные угрозы на события, происходившие в большую часть пребывания его во главе администрации США. Поворот к распространению власти США в глобальном масштабе сопровождался повсеместной перегруппировкой масонских колонн, их чисткой от либеральных элементов, созданием штурманских потаенных лож типа пропаганда 2 и других невидимых образований. Процесс этот не был безболезненным. Европейскую карбонаду надо было заменить объединенной армадой, послушной сигналом из США. Необходимо было повернуть к новым целям большие отряды и там, где сильны были антиамериканские чувства, особенно в Латинской Америке, во многих развивающихся странах. Причем американские установки надлежало довести до масонского народа в той же форме и кодах, в которой масонство было приучено за ряд столетий. Вот как объяснял мне эти цели латиноамериканский журналист, весьма преданный идеалам масонства. Беседа происходила в конце 70-х годов, но вряд ли с той поры что-либо радикально изменилось. В настоящее время Большая масонская ложа, стоящая во главе масонского движения стран Латинской Америки и включающая многих ее президентов, министров.